Но каково же было удивление Тамары, когда в 10 часов утра подкатили к крылечку школы санки Агрономского и сидевший в них за кучеро работник заявил ей, что Баренде просят на съезд. Сперва приказали барышень привести, а потом за господами опять приехать. Благодаря ли медному пятаку или компрессам сарникой следы вчерашнего побоища ограничились для Агрономского и Гольштейна лишь неизбежными кровоподтеками и ссадинами. Оба появились в зале со своими трофеями, у одного повязка прикрывала подбитое подглазье, у другого укушенное ухо было залеплено черным английским пластырем. Но оба имели при этом совершенно спокойный вид, точно бы вчера у них ровно ничего такого не случилось. Но удивление и недоумение Тамары возросло почти до крайних пределов, когда она увидела входящих в ту же залу Гюнсбурга с припухшими щеками и передерненно со сцарапанным лицом и носом, но тоже улыбающихся, и даже дружески беседующих между собой, как ни в чем не бывало. Что же это такое? Они здесь? И оба вместе обратилась она к своей квартиранке, ровно ничего уже не понимая. Как видите, улыбнулась учительница. Да как же это? Неужели помирились? Разумеется, помирились, а то что же. Но как же так, однако? Друг другу надававши пощёчин. Вот именно потому-то, что друг другу. «Вы удивляетесь?» — спросила она сама, не без удивления взглянув на товарку. «Ничего это у нас бывает. Знаете, по пословице, милые дерутся, только тешатся». «Значит, свои люди сочлись», — иронически заметила Тамара. «Непременно сочлись, а то как же. Вчера подрались, сегодня помирились, или сегодня подерутся, завтра помирятся. Дело заурядное», — пояснила учительница. И сослалась, кстати, на Марию Антоновну Шпицберт, которая рассказывает, где, что Алоизий Маркович с друзьями все утро уговаривали сегодня обоих извинить друг друга за взаимностью оскорблений потому что если даже и до суда дойдет, то и мировой не решит им иначе. Ну и уломали-таки, урезонили, поцеловаться заставили и поводки пройтись в знак примирения. «Да и что им ссориться?» — прибавила она. «Из-за чего? Пустяки одни, а интересы-то ведь общие. Только партию земскую расстраивать. Да и управские ради Гюнсбурга передерненным не пожертвуют, а Гюнсбург тоже местом своим дорожит. И жалования там, и доходишки — все это у них в соображении». «Ссориться-то, значит, невыгодно, понимаете?» «Ну, нравы, однако», — озадаченно покачала головой Тамара. «А что нравы? Нравы как нравы. Ничего себе!» — заступилась за бабьюганцев учительница. «В других земствах разве не то Почитайте-ка газеты. Везде то же самое, когда не хуже. Есть уезды, где редко которое собрания без этого обходится Перепьются и подерутся, проспятся и помирятся. Не на дуэль же выходите в самом деле, чего там?» Но Тамара никак не могла помириться с такой сущностью дела. Ведь если это и не лучшие люди, как сами себя они называют, то все же люди более или менее образованные, интеллигентные, общественные. Как же так-то? Это вам, душечка, еще с непривычки кажется так странно, утешила ее сожительница. А вот пообживетесь и перестанете удивляться. Между тем, почетные гости и учителя с учительницами заняли по вчерашнему свои места, и Агрономский объявил заседание открытым. На этот раз шли разговоры о законе Божьем. Руководитель конференции доказывал, что закон Божий по-настоящему следовало бы, по примеру, Франции и Бельгии, совершенно исключить из предметов преподавания в училищах, удержав вместо него один только курс морали, что религиозные предрассудки вообще стесняют жизнь. От этих стеснений необходимо освободить, наконец, страждущее человечество. «Конечно», — говорил он, — «я совершенно разделяю мнение обороны Корфа, что закон Божий в руках талантливого человека, любящего детей, представляет собой ученикам ряд художественных картин прошлого, передает занимательные притчи Христовы, посвящает учащихся в прошлое, то есть в историю своего и других народов, переносит их воображение в интересные страны, преисполненные для ребенка чудесами природы. Но для этого учитель непременно должен быть талантлив, чтобы под предлогом закона Божия он в сущности мог бы знакомить слушателей со всеобщей историей и географией, этнографией и статистикой, физикой и химией, геологией и вообще с естественными и даже, пожалуй, с политическими и политико-экономическими науками. Далее он охотно соглашался и с мнением одного из наших современно ученых иереев, что, пожалуй, и Христос достойное подражание личности. Почему ж бы и нет, если взять его в особенности за образец стойкости, за идею? Но что во всяком случае нужно спасти нашу школу от духовенства, нужно навсегда оттолкнуть духовенство от школы, нужно уничтожить в ней обучение неосмысленному, хотя и выразительному, церковно-славянскому чтению и тому подобным прелестям, за которые якобы так стоит русский народ. А чтобы лишить духовенства возможности открывать на церковные средства свои особые церковно-приходские школы, просвещенному нашему земству следует ходатайствовать перед правительством о том, чтобы доходы и расходы церкви и прихода ведались не причтом, а приходскими попечительствами. Который тоже следовало бы реорганизовать просто в волосные попечительства. Ибо только при таких условиях земская народная школа может свободно достигнуть высоты своего назначения.